Горничной в коттедже не оказалось, и Медников прошелся по комнатам просто так, окинуть хозяйским глазом помещения, как он выразился. тут он и заметил в спальне непонятный серебристый шарик под потолком. — Полез я наверх, сквырнул его, — говорил Медников, потирая нос. — Тут до меня дошло, что это за стуковина. Главное только в водительском коттедже, а в гостевом нету.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 не проявляя видимого интереса. И Лев Леонидович, сникнув, закончил. — Наши кролик кувыркаются в койке. — Не с мужем надо думать, — сказал Макар. — Ха! Шутишь, что ли? Они с Юриком со дня зачатия Ленки должны б не спали в одной постели. а, -а, -а Там наш красавец Никита Федул! — В плавочках в вдруг хихикнул Медников. — Я целиком смотреть не стал, не подумать я же не извращенец. — Что еще за Федул? — нахмурился Сергей. Илюшин вспомнил горничную Ладу Толобаеву. Выгнал Федула прохинде. И как выгнал? Федул наглец потерял и совесть и страх. Хозяйку обворовывает. Но вьется, как кот, смотрит умильно. Оксана Ивановна все ему прощает. — Никита Федулов, прораб, — сказал Илюшин. — Он здесь много чего строил, — кивнул Медников. Потом Оксанке взбрела в башку блаш,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 баб баб твоих оплачут, извини, не моя карма. Что значит баб? Что значит баб? Не баб, а все, что вертелось, крутилось, искрилось вокруг, баб. Рестораны, такси, прогулки по Москве-реке в Рэдисоне. Ни один порядочный мужчина не повезет свою даму кататься на каком нибудь прости, господи, теплоходе радость. А цветы?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 — Несравнимо лучше прежней. В отличие от всех остальных, он-то знал, что Оксана проводит время с любовником. Она плюнула на дуру сестру, закисшую, как забытое тесто в квашне, на скучного мужа и укатила развлекаться. — С прорабом! — кивнул Макар. — Ну! Там не только прораб! — сознал медников Сами увидите. Вы нас подготовьте, Лев Леонидович.